ради славы, денег или любви. Родригес от Толленги. Я был в высшей степени счастлив. Я использую превосходную степень, потому что, по правде говоря, я никогда раньше не был так счастлив. Причиной этого экстатического состояния был самый обычный факт, что я попросил Беатрис Ван Олден стать моей женой, и она согласилась. Я не знаю, что чувствовали другие люди в подобных обстоятельствах, но могу заверить вас, что я считал себя существом высшего сорта. Я держался очень прямо, когда шёл по продордею по пути в свой офис. Возможно, можно было бы даже сказать, что я важничал. Я точно не знаю. Я полагаю, что я нечаянно наткнулся на нескольких человек, и у меня есть смутное представление о том, что я извинялся больше одного раза. Во всяком случае, я уверен, что в сложившихся обстоятельствах меня можно было простить. Мужчина испытывает такие ощущения, какие я испытывал только раз в жизни. Это была моя очередь испытывать счастье, так сказать. Я помню, что в то утро я шёл пешком, потому что чувствовал себя обязанным сделать это. Я начал в конном вагоне, но отказался от душного транспортного средства после одного квартала. Я не мог вынести заточенья в такое время. Вы видите, как я был счастлив. И всё же, когда я сейчас оглядываюсь назад, на тот момент и критически оцениваю свою ситуацию, я вижу, что если бы я был в здравом уме, я должно быть понял бы, что на самом деле оказался в серьёзном и затруднительном положении. Я попросил Биатрис выйти за меня замуж, и она согласилась в изящной маленькой записке, которую приветствовала меня за завтраком. С моей стороны было самой безрассудной самонадеянностью сделать ей предложение, где по той причине, что мне часто было трудно оплачивать свои собственные счета. Как же тогда я смог бы покрыть даже расходы на питание и одежду красивой женщины, привыкшей к благам жизни, не говоря уже о том, чтобы предусмотреть возможности будущего. Я знал Беатрис всего несколько месяцев, но для меня это была любовь с первого взгляда. Я посвятил всё своё свободное время и большую часть своих денег удовлетворению её маленьких желаний. Я уделял ей заметное внимание и вскоре убедился, что она не осталась равнодушной к моему ухаживанию. Благоразумие на шептало мне подождать, пока я не построю свою голубятню, прежде чем ловить свою голубку. Но любой вкричало мне в уши где-не-ночь: "Возьми её сейчас, или ты её потеряешь". Это казалось вполне возможным, поскольку она постоянно была окружена кругом восхищённых мужчин, где бы она ни появлялась. Моё окончательное предложение было сделано накануне вечером из-за приступа ревности, охватившего меня во время посещения оперы. Я купил ложу, пожертвовав немалыми денежными средствами, и она и её мать сопровождали меня. К моему большому отвращению несколько мужчин зашли в гости и остались поболтать. Один человек, который выдавал себя в обществе за немецкого графа, особенно раздражал меня. Он манипулизировал Беатрис, как будто она была его личной собственностью. Хуже того, она, казалось, вполне желала, чтобы он это сделал. Теперь я думаю, что это была всего лишь женская уловка, чтобы заставить меня встревожиться таким образом и ускорить решение. По крайней мере, это привело к такому результату, потому что я вышел из ложа, достал письменные принадлежности и написал официальное предложение руки и сердца, которое сунул ей в руку на прощание. Результатом стала выше упомянутая записка о согласии, и этим утром я уже достиг того уровня, когда я жаждал доверительной беседы. Именно в таком расположении духа я вошёл в здание, где занимал Анфилладу из двух небольших комнат, на двери которой значилось моё имя с привлекательной надписью "адвокат", внесу. Стоя в ожиданье лифта, я механично пробежал глазами по списку имён других арендаторов. Внезапно моё внимание привлекло одно, которое показалось мне довольно знакомым Эндрю Мэнинг. Я знал человека с таким именем в колледже, где мы были близкими друзьями, Однако после окончания школы я поступил на юридический факультет в то время, как он уехал за границу, и с тех пор я его никогда не видел. По дороге наверх я поговорил с лифтером, и мое любопытство разгорелось. Из его рассказа выходило, что этот Эндрю Мэнинг не только имел в здании свои деловые офисы, но и снял здесь большой люкс, где жил по-холостяцки. Я сразу же отправился в его комнаты. Дверь кабинета была по-прежнему заперта, но после звонка в соседнюю дверь меня встретил слуга, который в ответ на мои рассказы сказал, что мистер Менинг вышел позавтракать, но скоро вернётся. Выразив желание подождать, я был припровождён в действительно уютную гостиную, которая поначалу произвела на меня впечатление самой роскошной и удобной маленькой квартиры, в которую я когда-либо входил. В следующий момент я испытал ощущение странности в моём окружении, причину которой я затрудняюсь назвать, поскольку всё казалось настолько полностью соответствующим всему остальному, что не было никакого несоответствия. И всё же в этом была какая-то необычность, которая поражала чувство. Наконец я обнаружил первопричину. Стены, потолок и ковёр были чёрными. Последний при ближайшем рассмотрении, как я обнаружил, был не сплошным чёрным, как казалось, а чёрным фоном, в который были вплетены тёмно-синие фигуры. Эффект был очень интересным. Стены были оклеены чёрной как смоль картонной бумагой, но через определённые промежутки это подчёркивалось маленькими лилиями из полированной синей стали. Потолок был покрыт такой же бумагой, усеянной серебряными звёздами, расположенными точно так же, как созвездия на небесах. В одном углу был полумесяц, который можно было подсвечивать электричеством, чтобы освещать комнату ночью. Некоторые из планет также можно было бы использовать в качестве электрических ламп. Мрачность, которая обычно царила бы в такой комнате, была полностью нивелирована обстановкой. Богатые иранские ковры и тяжёлые шёлковые восточные портьеры тёплых тонов частично скрашивали преобладающий мрак, в то время как стены были настолько увешаны картинами в позолоченных рамах, что оклейка обоями только усиливала общий эффект. Вся мебель была выдержана в ярких, хотя и не безвкусных тонах. Окинув помещение общим взглядом, Я начал обходить его, чтобы поближе рассмотреть картины, многие из которых, как я обнаружил, были редкими драгоценными камнями. Вскоре я остановился перед рамкой, которая до крайности возбудила моё любопытство. В то время как все остальные картины были написаны акварелью или маслом, это была просто фотография, женский портрет. Это всё, что я мог увидеть, хотя и не смог разглядеть черты лица. Что приковало моё внимание, так это то, что фотография представляла собой небольшую открытку, помещённую в довольно большую рамку, окружённую широким полем. Картину полностью закрывала чёрная вуаль, сложенная в несколько раз и прикреплённая к стеклу в каждом углу красной печатью. Такое расположениее само по себе было достаточно любопытным. Но загадочность усиливалась тем фактом, что в верхний край рамки был вбит маленький золотой крючок, и что с этого крючка был подвешен кусочек голубой ленты, на каждом конце которой было привязано кольцо с бриллиантом. Что бы это могло значить? Едва я задал себе этот вопрос, как шаги в соседние комнаты предупредили меня, что мистер Мэннинг вернулся. Размышляя о том, что в конце концов он может быть и не мой друг, и что в любом случае было бы неприятно оказаться застигнутым перед картиной, столь наводящей на размышления о тайной истории, возможно, личного характера, я поспешно пересёк комнату и сел в кресло. В мгновение спустя вошёл мистер Мэнинг, и хотя он изменился, я сразу узнал в нём своего старого приятеля по колледжу. Я встал и бурно поприветствовал его, что было естественным в моём счастливом расположении духа. Он сердечно пожал мне руку, тоже вспомнив обо мне, но его поведение ни в коем случае не было демонстративным. Напротив, я уловил некоторую сдержанность, своего рода величевое спокойствие в речи, которое поначалу меня задело. Действительно, я почувствовал себя так, как будто совершил ошибку, навестив его, и что мой старый друг не был в восторге от возобновления нашего знакомства. В этом, однако, я был совершенно не прав, потому что когда я попытался уйти, он безопелляционно настоял на том, чтобы я остался, чтобы поговорить о старых временах. После этого мы стали почти приятелями, по крайней мере, я, хотя он все еще проявлял тот флегматизм, который был так чужд его характеру, насколько я помню. Наконец, несмотря на эту сдержанность, я начал чувствовать себя с ним настолько, как дома, что отважился перевести разговор на завуалированную картину. «Я полагаю, Эндрю, — сказал я, — ты, должно быть, побывал во многих странах с тех пор, как мы виделись в последний раз». Ты принёс сюда моё такое количество диковинок из чужих краёв? Ещё одно доказательство, мой друг, сказал он. Плохого вывода из хороших предпосылок. Большинство картин и безделушек в этой комнате свидетельствуют о наличии личной коллекции из многих стран. Но на этом их ценность как доказательства утрачивается. Я не собирал их сам, я просто унаследовал их. Унаследовал их? спросил я. Как так? Я надеюсь, никто из вашей семьи не умер? Нет. Но очень дорогой друг, возможно, вы даже помните его. Он недолго учился с нами в колледже, был выпускником, когда мы были второкурсниками. Джулиус Крейк. Э, не тот высокий светловолосый парень, который был помешан на музыке. Тот самый. Он уехал за границу сразу после окончания учёбы и путешествовал повсюду. В конце концов я встретил его в Париже. Мы стали большими друзьями и оставались таковыми до самой его смерти. Как жаль, что он умер таким молодым, потому что хотя раньше мы с ним и не так сильно дружили, я всегда думал, что в нём есть семена гениальности. Здесь я решил отважиться на смелый ход. Но скажи мне, Мэнинг, почему ты задрапировал его фотографию вуалью? Что ты имеешь в виду? Ох, я вижу. Ты осматривал мою комнату и намекаешь на закрытую картину. Ты ошибаешься. Это не портрет Крейга, хотя воль как ты её называешь, здесь на память о нём. Как? Я не понимаю. Друг мой, ты невольно затронул тему, которая очень болезненна для меня, тему, о которой я редко говорю. Но ты мой старый товарищ по колледжу, и я вижу, что в отличие от меня, ты сохранил свою молодость. Я расскажу тебе историю этой картины, если хочешь, но предупреждаю, что возможно, тебе лучше её не слышать. Почему? Как это может повлиять на меня? Она, возможно, разрушит некоторые из ваших идеалов, воздействуя на вашу веру в человеческий род. Могу я её рассказать? Пожалуйста. Мне слишком хотелось услышать эту историю, чтобы колебаться из-за такого кажущегося пустяка. Чтобы ты мог полностью понять эту странную историю, начал Мэнинг. Я должен сначала рассказать тебе кое-что о Крейге. Как ты сам признал, он был гением. Возможно, никогда не жил более великий музыкальный гений, и всё же он умирает без славы, почти неизвестный. Я очень сблизился с ним вскоре после приезда в Париж. У него был халассетский номер на Рю де ля Пэ. Его главная комната, представляющая собой сочетание гостиной, курительной и кабинета, была оборудована точно так же, как эта. Действительно, все, что находится в этой комнате, принадлежит ему, за исключением той картины, которая скрыта, даже обои и потолок, которые я привез с собой. Он сделал паузу, и я с новым интересом угляделся по сторонам. Я начал почти чувствовать, что это было сверхъестественно. Эта схема наследования имущества человеком и увековеченья его жилых комнат до такой степени, как это сделал Мэнинг. Можно было бы даже вообразить, что если такие вещи возможны, призрак Крейга был бы где-то поблизости. У Крейга была странная теория о музыке, продолжил Мэнинг. Его идея была такова: человек это воплощённый дух. Мысль это атрибут духовного человека. Язык это, так сказать, материализованная мысль, необходимая форма передачи мысли, существенная для физического тела, но совершенно не используемая духом. Говоря более простым языком, членоразделные слова используются физическим человеком для передачи своих мыслей другим физическим людям. Некоторые мыслители утверждают, что дух не только отказывается от слов, но даже не использует никакой звуковой формы для передачи мыслей. Крейк посчитал это грубой ошибкой. Он утверждал, что если бы дух мог воспринимать мысли другого духа исновидением, магнетизмом или любым другим способом, который исключал бы силу воли мыслителя, Сразу стало бы очевидно, что мысль была бы бесполезной, поскольку она стала бы общеизвестной, как только была задумана, или, по крайней мере, духи перестали бы существовать как отдельные индивидуумы и обязательно должны были бы объединиться в единый разум. Такая теория полностью разрушила бы наши представления о бессмертии. Индивидум больше не существовал бы как индивидум, И в момент смерти был бы просто поглощён этим единым великим духовным разумом. Эта идея вызывает у нас отвращение, вы меня понимаете? "Да, пока что", ответил я. "Очень хорошо. Следующий шаг объяснить концепцию Крейга о передаче мысли в духовном мире. Он считал, что это достигается с помощью музыки". С помощью музыки? Как нелепо. Тогда все ангелы пели бы друг другу. Именно так, но Помните, они не стали бы петь слов. Слова принадлежат к материальной сфере. Крейк утверждал и не без оснований, что духовное присутствует в живом человеке, поскольку человек думает и выражает свои мысли. Это он делает двумя способами: произносимыми словами материальным методом и музыкой духовным методом. Я не совсем понимаю это, возразил я. И всё же это совершенно просто. Ваш музыкальный композитор это просто человек, который продумывает свои идеи и излагает их в музыкальных формах, а не в словах. Это истина, конечно, не была воспринята большинством, но она только похожа на многие другие, мимо которых мы проходим, потому что они настолько постоянно присутствуют с нами, что мы их не замечаем. Крейг тогда рассуждал так. Вот два метода передачи мысли: произнесенные слова и музыка. Согласно математической аксиоме, вещи, разные одному и тому же, должны быть равны друг другу. Следовательно, для каждого слова в языке должен быть точный эквивалент в музыкальном тоне, поскольку каждая представляет мысль. Обратное, однако, неверно по той причине, что язык слов очень не полон, Многие тонкие оттенки мысли настолько не передаваемы на одном языке, что мы вынуждены постоянно заимствовать из других языков, чтобы удовлетворить наши потребности. Даже совокупность всех этих языков земли не может выразить мысль так точно, как это может сделать музыка, ибо вариации музыкального тона должно быть столько, сколько может быть вариантов мысли. Таким образом, духовное превосходит материальное. Но если допустить всё это, к чему она ведёт? Это привело Крейга к замечательному изобретению. Он объяснил мне, что хотя не может быть точного эквивалента всех музыкальных тонов в произносимых словах, В то же время вполне возможно, что музыка, сочинённая материальным человеком, будет настолько отличаться от истинной духовной музыки, что хотя последняя было бы невозможно перевести на человеческий язык, первая, вероятно, не содержала бы идей, которые нельзя было бы перевести в слова. Это потому, что разум в его материальном окружении не стал бы думать о музыке намного дальше того, что язык мог бы выразить словами. Ты это понимаешь? Да. Мечта Крейга состояла в том, чтобы изобрести новый музыкальный инструмент, который точно переводил бы музыку. Чтобы быть более точным, его инструмент, на котором играют, реагировал бы необычными звуками, как это делают фортепиано, арфы или скрипка, а реальными произносимыми словами, которые были бы эквивалентом по смыслу музыкальным тонам композиции. Другими словами, инструмент, на котором играют как на пианино, будет реагировать примерно так, как если бы пел человеческий голос. Таким образом, мы должны добиться того, чтобы произносимые слова и музыкальные тона слились в единое выражение мысли. Разве это не было бы великолепной идеей? Для меня это звучит как безумие, сказал я с сомненьем. И для меня тоже поначалу. В конце концов, однако, я принял теорию в целом, но попытался отговорить Крейга от попытки сделать невозможное. Он выслушивал мои доводы и с улыбкой пожимал плечами, говоря: "Нет ничего невозможного. Человек может совершить то, что он пожелает. Если это мыслимо в уме, это возможно. Невозможное не может быть постигнуто". Единственная трудность заключается в том, что материальный человек может сдаться прежде чем духовный достигнет своей цели. Это однако не аргумент против усилий, ибо то, что не завершено в этой жизни, может быть завершено в другой. Мы начнём с того места, на котором остановились. Таким образом, весь прогресс учитывается в общей сумме. Таким образом, вы видите, что было нелегко помешать Крейгу заниматься своим увлечением. Теперь я перехожу к истории картины. Манинг сделал паузу, но я продолжал молчать. Скоро он начал снова. В Париже я встретил красивую девушку и полюбил её. Чтобы сделать эту часть моего рассказа краткой, я скажу только, что после нескольких месяцев знакомства я был чрезвычайно счастлив, когда она приняла меня как своего будущего мужа. В то время я не видел Крейга несколько дней. И никогда не говорил с ним о своей любви, потому что он всегда казался настолько погружённым в свою музыку, что все другие темы для разговора были исключены. Прошло 3 дня после моей помолвки, когда я поднимался по лестнице, ведущей в апартаменты Крейга. Я стал настолько близок, что даже не постучал, а повернув дверную ручку, вошёл в его комнату, или скорее, в комнату, которая была похожа на эту. Крейга там не было, но прежде чем я смог поискать его в другом месте, я заметил новый предмет в мебели. Он был похож на пианино и в то же время отличался от него тем, что был похож на вертикальное пианино, но вдвое длиннее обычного. Как вспышка меня ослепила, что это был новый инструмент Крейга. Я подошёл, чтобы осмотреть его, и подняв крышку, заметил белые клавиши из слоновой кости, чёрных не было. Моё любопытство сразу же стало настолько велико, что я не мог дождаться возвращения Крейга. Мною овладело желание услышать, как поёт этот инструмент. Я могу сказать поёт, потому что у меня нет другого слова, которое выразило бы это, свидетельство, как вы видите, бедности языка. Я коснулся клавиши и издал протяжное "ох", которое было так похоже на скорбь, что я быстро опустил клавишу. Я огляделся в поисках какой-нибудь музыки и заметил свежеисписанную рукопись, лежавшую на столе Крейга. Очевидно, это была композиция, создана специально для нового инструмента. Я взял его со сдерживаемым волнением и дрожащими пальцами начал играть. И, взволнованно спросил я, когда Мэннинг сделал паузу, теперь я был полностью поглощен его странной историей. «Друг мой», — продолжил он. Я надеюсь, что ты никогда не испытаешь той агонии, которая была у меня в течение следующих нескольких минут. Как только я нажал на ноты, указанные в рукописи, голос, словно из другого мира, заговорил или запел или пропел на распев, что хотите. Нет слов, чтобы описать это. Это было сочинение музыкальных тонов высочайшей чистоты со словами на английском языке. Было единственное несоответствие или диссонанс. Резкие гортанные звуки нашего языка звучали неуместно, и всё же они рассказали печальную историю, которая запечатлелась в моём мозгу. Я повторю вам эти слова. Композиция называлась "Крик разбитого сердца". Музыка начиналась с монотонного, но мелодичного песнопения. Вступительные строфы которого были посвящены страстной защите постоянства мужчин. чья любовь, как заявил поэт-музыкант, предавалась не реже, чем любовь женщин. Затем, перескакивая от общего к частному, песнопение продолжилось. Это я не знаю, я знаю себя. Я просто тот любящий дурак, который доверился всем до единого. Она вошла в мою жизнь всего 5 коротких месяцев назад, и всё же в этот краткий, сладостный промежуток времени я мечтал о радости. такой великой, что я пожалел тех, кто в раю, которые умерли, не осквернённые такой любовью, какую я считал своей. В этих фантастических видениях я видел самого себя, коронованный императорами, на празднике провозгласили величайшим мастером музыки, музыкантом с мировым именем. Но ещё дороже, чем корона императора, в глубине души я ценил улыбку любви на губах моей возлюбленной. Ибо именно она, чья священная любовь, помогла мне достичь вершины славы. Но это были мечты. Здесь мелодия изменилась. На этот раз в скорбных интонациях поведала историю о том, как час назад все надежды композитора были развеяны короткой запиской от женщины, которую он боготворил. Вот так она написала. Прости меня, любимый. Какая насмешка употреблять это слово. Но я должна сказать правду. Вы, я обманула тебя. Моя любовь не может обогатить твою жизнь. Я думаю, что у меня нет любви, нет её в сердце, но вместо этого честолюбие будоражит мою душу. Чтобы разделить твою славу, я бы соединила свою жизнь с твоей, но я передумала и теперь отдаю всё за богатство, которое обладает мистической силой и покупать всё, чего может жаждать сердце, включая славу. И возможно любовь, и поэтому я продаю свою любовь за золото. За богатство я продаю себя и тебя. Прощай, прости. О, боже, тот, кто так прекрасен по форме, может быть таким отвратительным в душе. Ах, что ж. Конец, покончим с этим. Сделано на Здесь голос умолк, потому что композиция так и не была закончена. По странной случайности однако я снова положил руки на клавиши, погружённые в буйство мыслей, когда к моему ужасу снова послышался голос, ужасающий вопль, заканчивающийся протяжным стоном, как у души в чистилище. Я быстро поднял руки, и воцарилась тишина. Наконец она стала настолько угнетающей, что я поспешил из комнаты на поиски Крейга. Мэнинг на мгновение замолчал, охваченный эмоциями, вызванными воспоминанием о сцене, которую он изобразил. "Я нашёл его в его спальне", продолжил он. "Он лежал прямо на полу, и изо рта у него сочилась кровь. Я поспешил к нему, но он был уже мёртв. Потребовалось вскрытие, и было обнаружено, что сердечная мышца действительно была разорвана. Он буквально умер от разбитого сердца". Я нашёл в его плотно сжатой руке копию письма, упомянутого в музыке. Слова были абсолютно одинаковыми, так что вы видите, как точно он воплотил свои мысли в музыкальную композицию, и как превосходно его инструмент передал его эмоции, а также его музыку. Самое большое потрясенье для меня было ещё впереди. Я нашёл конверт, в котором была вложена записка, а в ней было кольцо с бриллиантом. одно из тех, что сейчас висят на ленте. В надписи было указано имя девушки, которая таким грубым образом разорвала свою помолвку и убила моего друга. А дальше пробормотал я, нетерпеливо ожидая, что он скажет. Ах, я прочёл там имя женщины, с которой был помолвлен, а вот и всё. Он резко встал со своего места и подошёл к окну, с низким грустным смехом, от которого у меня похолодело сердце. Я сидел молча, с зловещим предчувствием какого-то надвигающегося зла. Я глубоко сожалел, что уговорил его на этот рассказ. Теперь я всё понял. Картина, скрытая вуалью, была портретом этой женщины. Два кольца были двумя символами помолвки, подаренными ей Крейгом и Мэнингом. Вскоре он повернулся и направился ко мне. Стоя рядом со мной, он продолжил, прекрасно контролируя свой голос и тем флегматичным тоном, владеть которым, как теперь я понял, он научился вместе с самоконтролем. Видите ли, продолжил он. Бедняга Крейк, получив это жестокое письмо, очевидно, пытался утопить свою печаль в музыке. Его великий инструмент только что был закончен, Слава была в пределах его досягаемости, когда этот удар, убивший его любовь, обрушился на него. Обладая несгибаемой волей, он сразу понял, что пока его сердце так взволновано, он, возможно, мог бы сочинить шедевр. И так он сел писать свою собственную печальную историю на этом духовном языке музыки. Это был мастерский удар духа по материи. Его воля преодолела бы боль, которую причинила ему женщина. Вы, бедняга, даже в разгар этого грандиозного усилия духа, показать своё превосходство, связь, которая связывала его душу с этой землёй, была грубо разорвана. Его материальное я перестало существовать. Потрясенье разбило его сердце, и поэтому его прекрасный дух был освобождён. Но я Я был всё ещё жив, чтобы столкнуться именно с этим переживанием, которого он таким образом избежал. В той же записке, в которой говорилось, что женщина вышла бы за него замуж из-за его славы, признавалась, что приняла меня из-за моего богатства. Конечно, на этом всё закончилось. Я закрыл её лицо Вальги и повесил два кольца там, где вы их видите. Я взял вещи Крейга и принёс их сюда. Его комнаты я воспроизвёл, как вы видите, потому что я хочу жить один. Я совершил эксцентричный поступок, поселившись в офисном здании вдали от обычных городских жилищ. Болезненная фантазия, если вы хотите так считать. Что касается замечательного инструмента, то он был повреждён по дороге и был нем, когда я его открыл. Крейк был мёртв, и не было никого, кто мог бы его восстановить. «Но что стало с девушкой?» — спросил я бездумно. «Я не знаю», — рассеянно сказал он. «Для меня Беатрис мертва». «Беатрис?» — спросил я с внезапным удивлением. «Ты сказал Беатрис?» «Разве я сказал?» — спросил он все еще мечтательно. «Я не знаю. Возможно, я так и сделал. Это было ее имя. Беатрис Ван Олден». Не успели эти слова слететь с его губ. «Беатрис Ван Олден». Как я вскочил на ноги и выбежал из комнаты. Он попытался задержать мой полёт встревоженный я полагаю моим порывом, но я ускользнул от него и бросился вниз по лестнице из здания, не обращая внимания, где куда иду. Всё, что я знал, это то, что моё счастье внезапно прекратилось. Несколько часов я бродил по улицам как сумасшедший. Когда он сказал мне, что она та женщина, которая была смертью для бедняги Крейга и страданьем для него самого, что она была Беатрис Ван Олден, моя Беатрис, боль в моем сердце была такой острой, что я с радостью принял бы облегчение, разделив судьбу Крейга. Наконец-то хоть один луч надежды проник в мое сердце. Она приняла Крейга за его славу. А Мэнинга... за его богатство почему она приняла меня у меня нет ни гения с помощью которого можно завоевать славу ни того богатства которое она считает таким могущественным почему же тогда она приняла меня ради любви зачем ещё тогда в конце концов разве любовь не величайшая сила и разве я наконец не нашёл её сердце Тогда почему бы не смириться с ситуацией, забыть эту ужасную историю и не жениться на Биатрис? Что бы вы сделали на моём месте? 1896 год.